В каком смысле? Думал, что могу трое суток кряду не спать, работать как проклятые, а потом еще и пьянствовать, как ни в чем не бывало. Но, в крайнем случае, потеряю контроль. Драку затею или песни петь начну. Это мы уже проходили. Не страшно. Даже весело. Но до драк и песен сегодня не дойдет. Прости. Потому что я просто уснул Здесь и сейчас.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 «Девочки из ордена семилистника помогли спящему, которого я нашел». Но, во всяком случае, он открыл глаза, улыбнулся и исчез.